Бестужев понял, что подобные украшения поднимают твою репутацию в их глазах. Ого! покрутил головой водецкий. А что такого? Пожал плечами бестужев, я как-никак сибирский князь. А где вы видели, князя без регалий? Да, правда. Хотя ради образа следовало бы подобрать парочку каких-нибудь более экзотических орденов. Что под руку подвернулась, сказал Бестужев. Не собираясь, конечно же, объяснять, что эти награды пожалованы ему самым, что ни на есть законным образом, он покосился на репортера, ухмыльнулся мысленно. После удачного бегства от анархистов, оказавшись, по сути, целиком и полностью под покровительством Бестужева, Водецкий подрастерял прежнюю самоуверенность, стал тихим, услужливым и весьма даже меланхоличным. — Но не переживайте вы так, Карл, — сказал Бестужев. Либо Горвашуль сам, в конце концов, отсюда уберется, либо за него всерьез возьмется полиция. Вы лучше меня знаете, что в австрии венгрии анархистов не любят, особенно с тех пор, как один из них убил вашу императрицу. Вена — спокойный город, здесь как-то не привыкли к стрельбе на улицах и взрывам бомб. Он имел серьезные основания для оптимизма, успел встретиться с полковником Филатовым, официально — хотя и без всякой огласки, выполнявшим здесь деликатную миссию по координации действий кое-каких специальных служб обеих империй, услышав о Гровошоле, полковник чрезвычайно воодушевился и заверил, что сегодня же навестит австрийского коллегу, после чего никаких сомнений за Гровошоле примутся всерьез. Здешняя тайная полиция подобных заезжих смутьянов не переносит. «Когда-то это еще будет», — вздохнул Водецкий. «А пока что мне носа не показать ни в свою квартиру, ни в бюро». — Да, рисковать не стоит, — серьезно сказал Бестужев. — Ничего, побудете моим гостем. Эту квартиру они не знают, иначе давно отирались бы поблизости. Насколько я понимаю, анархисты на каком-то этапе потеряли след. Ваш и Штепаника. Понятия не имеют, что вы, так сказать, подарили его графине. Естественно, иначе не гонялись бы за мной. — Ну вот, видите, есть во всем этом и светлые моменты, — сказал Бестужев ободряюще. И анархисты наш след потеряли, и деньги вы в ближайшее время получите, очень даже приличные. Что, можем ехать? Когда Фиакр с неизменным Густавом на облучке подъехал к кожурным чугунным воротам, по поневоле припомнилась фраза из какого-то французского бульварного романа, который он пролистывал от скуки в поезде, что-то насчет того, как светские львы Арман и Робер в безукорительно сидящих смокингах и белоснежных крахмальных манишках вышли из лакированной коляски у особняка маркизы. Смокингов на них не было, но обстановка оказалась самая великосветская. За высокой оградой посреди ухоженного парка располагался довольно большой особняк, хотя и не заслуживавший гордого наименования дворца, но все же наглядно свидетельствовавший, что бестужево на сей раз придется иметь дело с допорлинной старой аристократией. На каменных столбах ворот красуется герб, «Дом, насколько можно судить, построен не менее 200 лет назад. Вы мне сегодня больше не понадобитесь, Густав, — сказал Бестужев. — Можете ехать?» Он уже знал от Водецкого, что в доме сей эксцентричной особы всегда можно рассчитывать на ночлег в одном из флигелей, видневшихся в глубине парка, если только вечеринка, как это сплошь и рядом случается с великосветскими забавами, не затянется вообще до рассвета, так что и надобность ночлеги отпадет». К тому же, обнаружив Степаника и проведя с ним должные переговоры, не следовало, подобно героям авантюрных романов, улетучиваться из особняка еще ночью под покровом зловещей мглы. Нет никакой необходимости в подобной спешке. Дело следует уладить самым цивилизованным образом. Превратник двинулся им навстречу. В первый момент Бестужев глазам своим не поверил. Вместо привычной ливреи или, на худой конец, безукоризненной визитки — Здешний цербер щеголял в наряде давно минувших столетий длиннополый кафтан из шитого золотом малинового бархата и недешевого, судя по виду, наподобие польского кунтуша или старорусского его собрата в мешковатых шароварах, опять-таки не из дешевой материи, желтых сапогах на высоких каблуках и меховой шапке с пером цапли. На боку у него висела кривая сабля в богато украшенных ножнах, Судя по увесистости, она была настоящей, а не театральной жестяной подделкой. Примерно так мадьярские витязи щеголяли лет триста назад. «Действительно экстравагантная особа», — подумал Бестужев, стараясь выглядеть невозмутимым. Привратник отпер высокую калитку и отступил на шаг, согнувшись в поясном поклоне, опять-таки на старинный манер. «Дайте ему что-нибудь», — прошептал Водецкий.